Глава 17. Алхимия в сегодняшнем расписании числилась четвертым уроком, но после третьего, вместо того, чтобы последовать за своими сокурсниками к лаборатории, в компании тени я отправился к алфавитному залу. На вопрос, брошенный мне вслед Сьерой Варвега, ответил, что объясню свой поступок после. Не хотел снова привлекать к себе внимание других учеников. Их и без того злили мои успехи. Ещё ни разу я не пропускал занятия в Академии. Даже после ночи, когда похитили норму, или той, когда случилось падение клана рилок, я отправлялся учиться. Не скажу, что все предметы я изучал с одинаковым рвением. Та же высокая словесность навевала на меня скуку. Но алхимию любил почти наравне с божественным алфавитом, потому сожалел, что пропущу лекцию. Я уделял теории алхимии немало времени и вне академии, особенно после того, как понял, что знание этой науки пригодится в моем северном поселении. А вот на практику времени не хватало. Хотя я с удовольствием повозился бы с компонентами в дядиной лаборатории. Но приходилось довольствоваться рассказами Тильи. Подруга часто описывала мне опыты, что проводила по указанию Сиера Нилрона. Сообщала, какие зелья и как изготавливала. В вопросах практического применения алхимической теории я мог лишь позавидовать ее опыту и умению. Тень проводила меня до двери алфавитного зала и присоединился к группе рабов, чьи подопечные уже явились в аудиторию. Я переступил порог зала, направился к своему столу, увидел, что тот не занят. Ученики четвертого года обучения заметили меня, Прервали разговоры. Их было меньше, чем на моем потоке. Семь человек. Я игнорировал их взгляды, привычно отыгрывал слонизм. Держал линию подбородка, сохранял на лице маску высокомерие и равнодушие. Не показывал свое удивление, хотя от подобного пристального с оттенком враждебности внимания успел отвыкнуть. Причину негативного отношения к моему появлению я обнаружил, вглядевшись в лица учеников четвертого курса. Отметил, что большая часть незнакомые, но двоих опознал. Красноносово мужчину, что сопровождал на дуэль, вар Амона Китрилок и вар Сиваш аринах невесту, убитого мной молодого карца. Значит, Сиера не была в районе Китрилок той ночью, промелькнула в голове мысль и еще. Её волосы отросли. Похожая прическа была у Тильи, когда я впервые увидел свою подругу в селении. Едва сдержал порыв кивнуть Сиере, как старый знакомый. Порадовался, что буду сидеть к ней спиной. Не придётся встречаться с Сиерой Варси Арси вашим взглядами. Не хотел бы, глядя женщине в глаза, вновь испытать сожаление от того, что убил варамона Китрилок. Хотя я по-прежнему считал, что поступил тогда в императорском саду правильно. Едва я сел на стул, как появился Сиер Варжунор Китмулон. Учитель. Учитель стремительно прошел по залу, оставляя за собой едва уловимый шлейф из винного запаха. Торопливо вбежал по ступеням на помост, повернулся спиной к прикрытой шторками доске. Большим белым платком протер лицо, посматривая при этом в зал. Учитель заметил меня. Кончики его губ дрогнули в улыбке, словно поприветствовал персонально затем сервар Жунор кашлянул прочистил горло и привлек к себе внимание учеников сказал что ж молодые люди никто не опаздывает замечательно вижу все собрались довожу до вашего сведения что на нашем занятии сегодня присутствует сер вар астин кит ятош это я его пригласил так что не удивляйтесь сервар Астин не ошибся аудиторией он хоть и учится на первом курсе но уже почти сравнялся в уровне знания божественного алфавита с вами А это, согласитесь, немалое достижение. Итак, готовы начинать? Прекрасно. Тогда не будем медлить. Рассаживайтесь по местам, молодые люди, и постарайтесь не отвлекаться. Приготовьтесь записывать и зарисовывать то, что я буду вам говорить и показывать. Как я уже сказал раньше, сегодняшняя лекция очень важна. Она станет основой того фундамента, на котором мы построим ваше дальнейшее обучение. «В первую очередь, молодые люди, я хотел бы объяснить, почему божественный алфавит поделен на две группы букв», сказал Сиер Варжунор. «Показать, что это деление не случайное. Акцентировать ваше внимание на том, чем отличаются буквы основного и вспомогательного алфавитов». Учитель смял свой платок, спрятал его в карман. «Уже из названия этих двух групп вы можете понять, что они разделены на основании конкретных признаков». Основная группа включает в себя малую часть плетений. Как вы знаете, в ней всего 33 магических конструкции. Но в то же время туда входят все буквы алфавита, создание которых имеет смысл без связки с другими. Возьмем для примера ту же Альти. Уверен, изучив ее на первом курсе, вы не однажды баловались, поджигая все предметы, за порчу которых не боялись получить нахлобучку от родителей хотя такие любознательные ученики, как я, умудрились в своё время поджечь даже бумаги в кабинете отца. И на всю оставшуюся жизнь запомнили — плести Альти в доме нежелательно. Сиер Варжунор подождал, пока смолкнут шепотки в зале. Вернемся к Альти», — сказал он. «Как вы знаете, эта буква сама по себе является готовым заклинанием. При разрыве канала связи с магическим резервом заклинателя она вызывает нагревание в точке применения до ста делений по шкале Варнойтона и поддерживает эту температуру в течение трех тактов. Да, молодые люди, альти — это не огонь. Огонь — общепринятое название первой буквы магического алфавита на имперском языке, но оно не совсем корректно. Хотя альти зачастую и вызывает воспламенение на той поверхности, на которую мы наносим плетение, Однако, в действительности, эта конструкция предназначена для быстрого нагревания выбранной точки пространства до строго определенной температуры на точно известное время. Сиеркит Мулон произнес «Ай!» — тонкий язычок пламени заплясал на фитиле свечи, что стояло на учительском столе. «Как видите, молодые люди», — сказал он, — «температуры Альти вполне достаточно, чтобы воспламенить хлопковую нить». Но её не хватит для того, чтобы разжечь огонь на голой поверхности гранита. «Альти даже не оплавит камень, хотя плетение сработает. Нагреет гранит до ста делений по Варнойтону». Учитель погасил свечу. Всё, что я говорил об «Альти», справедливо и для некоторых других букв. В той же «Миту», к примеру. Вот только «Миту» не повышает, а понижает температуру до нулевой отметки по шкале Варнойтона. Хватит, чтобы заморозить каплю воды, но недостаточно для превращения в льдинку капли крепкого алкоголя. Сиер Варжунор обратился к ученикам. «Вижу, что мои слова вас не удивили. Должно быть, не я один проводил эксперименты с напитками. Уверен, вы пытались заморозить тот же Мирнский гром. У вас это не получилось, хотя напиток и слегка охладился. Так вот, молодые люди, поделюсь с вами результатами экспериментов». «Чтобы кружка грома за два такта обратилась в ледышку, всего-то и нужно добавить к миту плетение тальти, 112 двенадцатую букву магического алфавита, вспомогательную». Учитель усмехнулся. «Неплохая, знаете ли, штучка получается», — сказал он. «Кастуете в пятеном заведении эти две буквы, подносите их к кружке приятеля и любуйтесь на его реакцию». «Веселенькое занятие как-нибудь обязательно попробуйте. Вот только убедитесь сперва, что ваш подопытный нормально реагирует на шутки. Некоторые обидчивые люди за порчу грома могут и лицо вам попортить». Сиэт -Мулон дождался, пока стихнут смешки учеников, и продолжил. «Вот мы и добрались до вспомогательного алфавита. Как вы правильно догадались, предназначение этих 227 плетений...» вносить соответствующие изменения в работу конструкций основных букв. Сами по себе, без связки с основными буквами вспомогательные плетения не имеют смысла. Но при помощи этих, безусловно, полезных конструкций мы можем изменять заклинания, подгонять их действия под свои потребности. Учитель глотнул воды из стакана. «Вернемся опять же к Альте», — сказал он. «Соединяя ее с тем или иным вспомогательным плетением, Мы можем увеличить температуру нагревания, продолжительность поддержания температурного пика. Добавление вспомогательных букв к общей конструкции позволяет отложить на время срабатывания заклинания, а также изменить радиус поверхности, на которую оно станет воздействовать. Это не всё. Возможно, бесчисленное множество вариантов изменения плетения хватило бы фантазии. И ещё. Имейте в виду, что даже визуальные эффекты конечных заклинаний созданных на основе одних и тех же основных букв, в зависимости от вариантов связок со вспомогательными плетениями, могут выглядеть абсолютно непохожими друг на друга. Та же вспышка, к примеру, и нагреватель – одно из самых популярных бытовых плетений. Результатом срабатывания одного заклинания является, собственно, яркая вспышка света, другого – невидимая для глаз, но легко ощутимая при тактильном контакте повышение температуры того или иного объекта. Хотя, повторюсь, их основа абсолютно идентична. Отличие только в добавленных в конструкции вспомогательных плетениях. На свет вновь появился белый платок. Сера варжунор с салба каплипота. Подведём итоги вышесказанному. Как мы увидели, основное отличие двух групп алфавитов в том, что одни уже изначально являются готовыми заклинаниями, другие же мы не можем использовать без связки с первыми. Они способны лишь вносить корректировки в работу магических конструкций. А отсюда, молодые люди, приходим к выводу. Разучивать вспомогательное плетения так же, как основные, невозможно. Понятно, почему или мне объяснить этот момент более подробно. Учитель выдержал паузу. «Хорошо», — сказал он, не дождавшись наших ответов. «На столе у каждого из вас лежит брошюра, отпечатанная в типографии Академии». Там представлена выжимка из трудов величайшего исследователя божественного алфавита, одного из основателей нашего учебного заведения Сиера Вар Лус Китсиоль. Редакторы пособия, в группу коих входил и я, постарались предоставить вам возможность, не рыская в многочисленных томах трудов ученого, ознакомиться с его выводами о практическом применении каждой из вспомогательных букв. Сиер Кит Мулон взял со стола книгу, показал нам. Обратите внимание, жирным шрифтом на страницах выделены основные пары букв, в работе которых проще всего убедиться наглядно. Относительно простые для изучения. Именно на этих парах я бы советовал вам отрабатывать вспомогательные конструкции. При правильном воспроизведении плетений и изменение в работе основной буквы будет наглядным и неоспоримым. Но напомню, правилами Академии запрещено выносить учебные пособия за пределы аудиторий. Пользоваться ими разрешено только на практических занятиях. Все, что в них написано, я буду рассказывать на лекциях. Но брошюры окажутся полезны тем из вас, кто решит изучать вспомогательный алфавит с опережением графика. Книга учителя вернулась на свое место рядом с погашей свечой. Сьерва Ржунор подошел к доске. «Что ж, молодые люди, мы выяснили, что буквы более многочисленной группы божественного алфавита нужно использовать только в связке с основными, и никак иначе. Теперь я объясню нехитрые правила построения этой самой связки». Учитель сдвинул штору. «Я увидел на поверхности доски похожий на альтерисунок, помещенный между двумя смотрящими в разные стороны стрелками». Это уже знакомое большинству из вас трехмерная проекция первой буквы магического алфавита, сказал сьерважунор. Безусловно, точность воспроизведения далеко не идеальная, чертежник из меня весьма посредственный, но вам сейчас будет достаточно и такого изображения. Итак, молодые люди, что мы видим? С полочки под доской учитель взял тонкую, длинную с руку палку ткнул ее заточенным концом в рисунок. «Обратите внимание на вот эти части», — сказал он, — так называемые связующие точки, входящие и исходящие. Как помните, у всех магических конструкций они расположены на одном уровне, в зоне центральной оси. Назначение «входящие вам» прекрасно известно. В этом месте обычно приходит разрыв связи между резервуаром маны одаренного и каркасом плетения. Через нее каркас наполняется магической энергией. А вот исходящую до сегодняшнего дня мы на занятиях не использовали. Но вот пришло и ее время. Потому что при построении цепочки заклинания, или, как мы еще говорим, божественного слова, именно в этой связующей точке конструкция буквы соединяется с входящей точкой следующей. Соединяется намертво, без возможности разрыва. Сиеркит Мулон снова подвинул штору, оголив еще треть доски. Там я увидел уже две проекции. Первая — близнец той, что учитель показал нам раньше. С тем плетением, что изобразили на второй, я раньше не сталкивался. «Это и есть пара букв, подобная тем, какие вы теперь будете учиться плести», — сказал Сейер Варжунор. Как видите, в ней нет ничего сложного. Самое главное — запомнить несколько правил. Одно из которых заключается в том, что первой в любой паре или слове всегда расположена буква основного алфавита. Всегда. Это несложное и понятное правило. Ведь вспомогательные плетения только лишь привносят изменения. А мы понимаем, что нельзя менять ничто. Для начала необходимо создать базу, ею и служит основная буква. Это понятно, молодые люди? Ответом учителю послужили наши голоса. Никто не ответил «нет». «Замечательно! Идем дальше!» Зажатая в руке учителя палка с глухим стуком вновь уткнулась в доску. Ещё одна важная деталь. Вне зависимости от того, из какого количества букв состоит слово, с нашим магическим резервом до момента разрыва оно соединяется только в одном месте, во входящей точке первой буквы. И никак иначе. Даже если создаёте конструкцию из десятков основных и вспомогательных конструкций, вы вливаете в неё энергию лишь через один канал. Любые другие варианты не жизнеспособны. Можете мне поверить, я проверял это правило много раз. Запомните, молодые люди, слово в своем окончательном варианте должно иметь то же строение, что и отдельная буква «стать плетением» с двумя свободными связующими точками. Входящее всегда располагается в первой букве, исходящее в той, что замыкает цепочку. В этом правиле тоже не вижу ничего сложного. Замечу, оно справедливо и при развернутом построении заклинания – и при создании упрощенной конструкции. Сейер продемонстрировал нам очередной рисунок. Проекцию «Алти», поверх которой нанесли вспомогательную букву с предыдущего чертежа. «Прошу не бросать в меня тухлыми овощами», — сказал он. «Повторю, талантом художника боги меня не одарили». Все утро потратил на то, чтобы сделать плетение на своих рисунках узнаваемыми. Кто еще не понял, перед вами проекция наложения букв, тот самый всем известный способ создания коротких заклинаний я уловил как учитель поморщился точно собственные слова вызвали у него брезгливость напомню молодые люди что при построении коротких полетений мы соединяем буквы также последовательно но располагаем их не горизонтально а накладываем одну на другую соединяя в связующих точках И при помощи таких вот проекций ищем способы упростить полученную конструкцию путем совмещения и удаления части энергетических каналов. Процесс этот, как вы знаете, нелегкий. Требует от одаренного не только знания магического алфавита, но и хороших задатков чертежника, аналитика и практика. Ну и, конечно же, отнимает просто невероятно много времени. Сьер Баржунор покачал головой. «Для того, чтобы совместить или удалить в плетении ту или иную линию, — сказал он, — следует опробовать полученную конструкцию на практике, не испортит ли сокращение конечное плетение. Ведь в том и заключается смысл сокращения. Конструкция становится проще и менее энергозатратной, сохраняя свойства начального плетения. Как вы знаете, прежде чем всем известные короткие заклинания обрели теперь привычный для нас вид, над ними работали годы. Над большинством — долгие десятилетия. Я уже озвучивал вам свое отношение к коротким формам божественных слов, но, повторяюсь, считаю их ничем иным, как костылями для ленивых и слабых магов. За моей спиной послышались недовольные шепотки. «Понимаю, что многим мои слова не нравятся, но готов повторить их в лицо любому». Учитель распрямил спину. Вы задумайтесь, молодые люди, кто еще станет довольствоваться всего несколькими десятками плетений, пусть и обманчиво удобными. И это вместо того, чтобы подобно богам и магам прошлого совершать любые преобразования окружающего мира, ограничиваясь лишь собственной фантазией и объемом магического резерва. Я отвечу, только те из одаренных, кто не желает учиться, и те, кому собственный объем маны не позволяет создавать сложные конструкции сиер скривил губы. «И если вторым я искренне сочувствую, — сказал он, — то первых считаю жалкими лентяями. И говорю об этом открыто. Беда нашего времени, молодые люди, не только в том, что резерв мана одарённых с каждым поколением уменьшается, но и в нашем отношении к магии. Лентяев среди нас становится всё больше. Да-да, это видно даже на примере вашего потока». «Всего четвертый год обучения, а количество учеников на моих занятиях уже сократилось втрое, потому что большинство ваших сокурсников не выдержали нагрузок, сдались, предпочли ограничиться изучением только коротких заклинаний». Учитель стер с лба крупные капли влаги, произнес. «О коротких заклинаниях и принципах их создания мы поговорим в другой раз. А лишь напомню, молодые люди, что именно создание собственной короткой конструкции станет одной из ваших экзаменационных работ для получения полного диплома Академии. Надеюсь, хоть кто-то из вас сумеет его получить. До конца обучения обычно добирается печально малая часть учеников. Большинство ограничиваются малым дипломом. Сейер тряхнул головой. «Но не будем сейчас об этом», — сказал он. «Вернемся к теме нашего урока, к божественному алфавиту». Итак, молодые люди. Сейчас я покажу вам работу нескольких пар букв, тех, над которыми будем работать на ближайших занятиях. Объясню, почему выбрал именно эти сочетания, и дам пару советов по созданию слов. Но прежде в двух словах объясню вам, как ориентироваться в нашей безусловно полезной брошюре. Откройте ваши учебные пособия на пятой странице. После лекции я задержался в алфавитном зале, листал книгу. Демонстрация связок из букв, устроенная в конце занятия Сьером Баржунором, произвела на меня впечатление. Еще не выучив полностью основной алфавит, я уже строил планы относительно вспомогательного. Решил, что сегодня обязательно попробую создать хотя бы одну пару. Для этого после занятий запомню, перевернул страницу, провел пальцем по строчкам. Сороковую букву. Уж очень мне приглянулась её связка с Альти. При соприкосновении с этой парой на фитиле свечи вспыхивало кроваво-красное пламя. Уверен, Тилье оно тоже понравится. Я сделал на листе бумаги несколько пометок. Услышал шаги за спиной, но не обернулся. Отвлёкся от книги. Взглянул на отражение в стеклянных шарах. Слух и обоняние не обманули. Ни один из семерых учеников четвертого курса, что слушали вместе со мной лекцию, не покинул аудиторию. Шестеро стояли около стола Сиеры Вар Сивашкит-Аренах, в том числе и сама Сиера. Ко мне нерешительной походкой направлялся красноносый приятель ее покойного жениха. — Эй, бастард! — окликнул он меня. Я его слова проигнорировал. — Варастенки-то я тоже! — сказал красноносый. Лишь после этого я повернул в его сторону лицо. Мой взгляд уперся в эмблему клана на халате мужчины. Не трилок Почему я раньше считал, что красноносый из карцев? небес труда вспомнил, кому принадлежал похожий герб. Красноносый из клана Саах, вассала Китаринах. Кит замер в трех шагах от меня. Надменно отопырил челюсть. Шарил рукой по одежде у пояса, точно пытался нащупать рукоять меча. «Не смей больше появляться на наших уроках», — сказал он. «Нам неприятно твое общество. Если ты еще раз явишься к нам, то что?» — спросил я. «Вызовешь меня на поединок?» По взгляду Красноносова понял, вызова не будет. На скулах мужчины вспыхнул румянец. «Мы тебя предупредили», — сказал Китсах. Я отвернулся. Вновь склонился над книгой. Слышал, что мужчина постоял позади меня еще несколько тактов. Он шумно дышал, запах его пота усилился. Не сказав мне больше ни слова, красноносый развернулся и ушел. В отражении стеклянных шаров я видел, что аудиторию покинули все семеро. Сьерра Сиваж держала оки под руку. Пятеро старшекурсников следовали за парой подобно Свите. Дома у порога меня встретил сутулый раб, предупредил, что ужин сегодня будет позже, чем обычно. Я рассеянно кивнул, продолжал вертеть перед мысленным взором заученную в алфавитном зале после занятий связку из букв «Альти» и «Валья». Здание Академии я покинул лишь после того, как довел плетение до рабочего состояния. Сколько усилий приложил, пока совладал с желанием умыкнуть из аудитории свечу. Хотел прихватить ее с собой, чтобы зажигать в карете по пути домой любоваться кроваво-красным пламенем. По непривычно тесным коридорам я поспешил в комнату. Хотел скорее похвастаться успехами перед Тилией, но свою подругу там не застал. Отметил, что на столе возле кресла не единого свитка. Обычно Тилия изучала их до моего возвращения. «Моя домашняя одежда на привычном месте, от утюжина». В дверь постучали. Явился слуга, принес поднос с кувшином и чашкой. Сказал, что так распорядилась Сиера. Учитывая, что Норма не появлялась в этом доме уже много дней, уточнять, кто именно велел рабу напоить меня кофе, я не стал. Лишь поинтересовался, где находится Сиера сейчас и чем она занята. Получил путанный ответ, из которого понял, что Тилья в большой гостиной. Направился туда. По пути сообразил, что именно смутило меня по возвращению домой. В коридорах дома громоздилась мебель. Та, что еще утром стояла в самой просторной комнате дома, куда я сейчас и направлялся. Потому обычно широкие светлые проходы казались узкими кротовыми ходами. С удивлением озера я издобрел до широкой двустворчатой двери гостиной. Здесь составленная в кучу мебель напоминала лесной завал после урагана. Подумал, что происходит. Распахнул створку и замер на пороге, потому что увидел пустой ярко освещенный зал, пол которого покрыли множество белых рисунков. А прямо перед собой, стоявшую на четвереньках тилью, она очиркала по паркету белым камнем. Спросил, что ты делаешь? Тилья повернула ко мне, испачканное белыми разводами лицо, улыбнулась. — Привет, Ленур, — сказала она, — надеялась управиться до твоего возвращения, не успела. — Для чего это все? — я указал на рисунки. Свободными от них оставались лишь пол в самом центре комнаты. Как раз это упущение Тилья и исправляла. — Сдаю экзамен по теории ритуалов, — сказала она, — готовлю зал для призыва. Почти закончила. Осталось начертить семнадцать рун основы, проверить сцепки и расставить свечи. Ничего сложного, главное не напутать. Любая, даже самая мелкая неточность в изображении и расположении рун может стоить ритуалисту жизни. Твой дядя, как всегда, будет придирчив. «Вы хотите кого-то призвать?» — спросил я. «Сюда?» Теле снова улыбнулась. «Нет, конечно». Она указала на пол, сказала. «Это только имитация. Для подготовки к реальному ритуалу используют не мел, а кровь. К практике меня допустят только когда сдам теорию. Надеюсь, что разделусь с ней уже сегодня, с первого раза. Встала на колени и разогнула спину. «Принимать мою работу будет Сьервар Тарон», — сказала она. «Из-за моего экзамена он даже решил перенести ужин. Ты очень голоден, потерпишь?» Попросила слуг на кухне сделать тебе кофе, чтобы ты не сильно грустил в одиночестве. «Подождешь меня, Ленур? Там, в нашей комнате», — добавила. «Мне осталось тут работы наполовину большого такта. Вряд ли провожусь дольше». Я переоделся, сделал глоток постывшего кофе и уселся в любимое кресло. Но попрактиковаться в создании плетения не успел. Слуга доложил мне о том, что явился Сиер Варнойс Китшамани. Сиер Варнойс попросил меня выйти к нему. Приятель дожидался у калитки, не желал проходить в дом. Его визит удивил. Завтра у меня выходной, мы с Иссоном договорились встретиться в полдень. Запланировали отправиться в загородный дом семейства Варнойс в компании Тилии и Белины. Иссон соблазнил нас на эту прогулку обещанием сообщить там, в узком кругу, на природе, невероятно важную и хорошую новость. Какую? Не намекнул. Я согласился на прогулку. Давно хотел взглянуть на империю вне Селены. Пробираясь по загроможденным коридорам, подумал. Вечернее появление Исона могло означать, что наши планы на завтрашний день изменились.